«Время – бесстрастный судья и смотритель». Время – бесстрастный у нас наблюдатель судеб людских событий и стран, хотя говорят, что оно – врачеватель многих душевных и ноющих ран. Может и так, но время уходит и не вернется к нам никогда. «Время – Так же, как ветер словно уносит, И мы упускаем свой шанс иногда. Значит, нам надо беречь все минуты, Слова выбирать, о чем говорить, Возможность найти вопреки всякой смуте И каждый наш миг любить и ценить. Не надо бояться менять ритмы жизни. А что происходит — Все к лучшему. Верь, идти лишь вперед. От рождения до тризны. Мечта нам поможет открыть в завтра дверь. Конечно, не будет все сразу и тут же. И нас всех проверят на вшивость и лень, на искренность чувств, чистоту наших мыслей. А значит, с рассветом придет новый день. И жить надо так, Так, чтобы люди, встречаясь, в душе улыбнулись, продолжив свой путь И после общения с нами, прощаясь, стали счастливей хотя бы чуть-чуть Время — бесстрастный судья и смотритель наших падений, взлетов, побед Но только от нас всё, поверьте, зависит Какой в этой жизни оставим мы след?